Сергей Ким. «Врата». Книга третья. «Северный ветер». Том первый. Пролог. Пелам старательно выводила имперские руны, которые ей, как и любому из Уор, давались непросто. Куда привычнее было древко копья или рукоять топора, а вот маленькое и хрупкое перо — Того гляди, норовила хрустнуть в тяжелой лапе. Однако теперь пилам в основном воевала с интендантами и начальством, сменив лука, копье на перо и стилус. Все-таки годы уже не те, чтобы как молодой девчонке по лесам и полям носиться. Полвека — солидный возраст. Конечно, не для людей и уж точно не для фейри, но вот для Уор вполне. Это гномы и в двести лет могут запросто на поле боя выйти, а феерии в триста. Да даже люди в пятьдесят лет остаются вполне крепкими и сильными, но уор и взрослеют быстрее, и стареют быстрее. С этим уж ничего не попишешь, такова воля светлого Крольма. Ничего не попишешь, да. Ох уж это писанина. Пилам со вздохом отложила перо в сторону и размяла пальцы. Все-таки мелкая кропотливая работа определенно не была сильной стороной ООР. Из-за этого от прозвища полуголых дикарей до сих пор отделаться и не могут. Но как же быть, если толстые, сильные пальцы способны с легкостью давить лесные орехи, а вот с иголкой и ниткой управляются не особо? Теперь-то добрую одежду можно купить хоть у местных человеческих кланов, которые за долгие века совместного проживания стали почти своими. А чего почти? Да своими. Подумаешь, похлипче и на рожи пострашнее. Степные уор в этом плане ничуть не лучше, так и еще и чужие совсем. С имперцем, особенно с пограничья, и то больше общих тем для разговора найдется. Не говоря уже о северянах. Кто кому в дружину пошел, кто в набег собирается, кто в наемнике подался или поддается. Женщина взяла кружку. Ни с элем и не с имперской кислятиной, то есть вином, ибо на службе не позволено, а с крепким травяным отваром. С наслаждением втянула терпкий аромат луговых трав, неторопливо отхлебнула. В кабинет вошла Дория. Нет, вошла не то слово. Входит меч в ножны или стрела во вражеское тело, аккуратно и тихо, а Дория влетела внутрь, как имперская галера под управлением пьяного кормчего в пирс. Собственно, и габариты у северянки были более чем внушительны. Она не потерялась бы даже среди мужчин Уор, не говоря уже о той же пилам, по обыкновению для женщин своего народа, высокой и стройной. Она опять подралась, Эфенди!» Горестно пробасила Дория, втаскивая за ухо свое персональное проклятие. Проклятие выглядело как человеческая девочка лет десяти с короткими русыми волосами, большими серыми глазами и довольно-таки мрачным выражением лица. Она была одета в традиционное северное платье белого цвета с вышивкой и салой оторочкой. Хм, некогда белого цвета, а сейчас скорее серого или коричневого, потому как было заляпано буквально от и до. Следом прокралась еще одна человеческая девочка, светловолосая и кучерявая, благоразумно держась на некотором расстоянии от Дорьи. Пелам стойко проглотила свой чай, потому как к подобному уже привыкла. А вот по первости, конечно, в такой ситуации давилась и хваталась за топорик, да? Вздохнула, отставила кружку. Строго уставилась на чумазую девчушку. Та тяжелый взгляд уор выдержала спокойно, без всякого страха и робости. И чувство раскаяния чего уж там. «Так», — многозначительно произнесла Пелам. Дори, можешь идти. А вы, юные сиры, извольте объясниться». «Хелен тут не при чем. Ее тоже отпусти», — буркнула русоволосая девочка, потирая свежий синяк на скуле. «Во-первых, отпустите», — слегка рыкнула Пилам. Учись уважать старших. А во-вторых, Хелен, твоя Фрейлина, Эфенди Хафин, и была приставлена следить за тобой. А не уследила. Это которая драка на неделе. Вторая, третья. Вторая, буркнула Хафин. Я виновата Сиро Одновременно с ней произнесла Хелен. Циц! Поговорите мне еще тут. Фенди Хафин, я тебя предупреждала, что еще один раз и последует наказание. Предупреждала, значит. Выпришь меня, с вызовом кинула девочка. Валяй. Если дерзи, что делай это с большим уважением, рявкнула пилам, хватая нерасколотый орех, лежавший в вазе на столе, и метко запуская его прямо в лоб, Хафин. И не тебя, а Хелен! «Но за что ее?» — возмутилась не Хелен, а опять же Хаффин. Хелен же слегка побледнела, но в целом известие о грядущем наказании приняла стойко, как и полагается настоящей северянке. «За то, что не уследила, тем более, что мне по статусу не положено пороть имперских принцесс». «А если я не хочу быть принцессой?» — в гневе топнула девочка. «А кем же тебе быть, как не принцессой?» — усмехнулась Пилам. «Ты — восьмая наследница престола, принцесса Афина-Октава, дочь его императорского величества Клавдия Корнелия!» «Принцесса!» «Там, в столице, меня никто не считал принцессой! Они смеялись надо мной, говорили, что я хуже своих братьев!» «Ох ты, бедная какая!» — фыркнула пилам. «Хульных Зейдов на тебя не писали, что ли?» «Экая неженка!» Афина сердито засопела. «Ну и чего сопишь, как загнанный рогач?» — осведомлась Арчанка. «Ты, принцесса, последнее слово всегда должно оставаться за тобой. А так как дерзить тебе запрещается, то задница Хелена отведает на десяток роск больше. Делем, правда?» «Они мне еще ответят за свои слова», — буркнула девочка. «И еще раз говорю, Хелену не трогай!» «Те! Вина меня? Значит, наказывайте меня!» «Ты будущая правительница!» — наставительно произнесла Пилам. «Может, ты не будешь править империей, но, может быть, ты встанешь во главе герцогства, графства, дружины или даже просто дома. Ты будешь командовать, и у тебя будут подчиненные, за которых ты должна будешь отвечать». «Добрый вождь всегда разделит победы и поражения своих подчиненных, но и добрый вассал должен разделять участь вождя, иначе ломаный медяк такому вассалу цена. А иногда вождь будет вынужден и подставить кого-то под удар вместо себя. Кто-то из трусости, а кто-то из необходимости». Орка вздохнула. «Ну вот что я тебе прописные истины-то объясняю, а?» с пилам». «Не маленькая уже». «Ну, конечно, и не совсем взрослая, но все-таки». «Вот именно!» Афина неожиданно оживилась. «Почему других уже вовсю учат владеть оружием, но не меня?» «Я ничуть не хуже других, а побить могу даже и мальчишек». «Как сегодня, что ли?» «И сколько же было твоему сегодняшнему противнику?» Иронично поинтересовалась орка. «Восемь лет? Шесть? Ходить-то он умеет уже или еще только ползает?» «Ему было четырнадцать, и он посмел приставать к Ханне», — огрызнулась девочка. «И от меня он и правда уползал, когда я отделала его, как волк-шакала». Для десятилетней человеческой девочки принцесса была на удивление сильной и ловкой, что не могла не признать пилам. И ее уже и правда стоило бы научить обращаться с настоящим оружием, Годам к шестнадцати, глядишь, уже прилично выучилась бы владеть мечом, копьем и луком. Умение это полезное всегда пригодится в жизни, даже и имперской принцессе. А может быть, особенно имперской принцессе? Однако Сир Кастер все еще медлил и колебался. Ну, его тоже можно понять. Глядишь, заберу-то Фэнди Хаффин обратно в Александрополь, а там же народ совсем дикий. «Вот так отпинает принцесса какого-нибудь наглого нобельского сынка, а потом шуму не оберешься. Дикие совсем эти столичные имперцы, варвары просто». «К не говоришь?» С видимой линцой протянула пилам. «А кто это был, говоришь?» Ханну Арчанка знала. Очень симпатичная девчушка, лет четырнадцати, дочь пара рабов и застрога. Свободная по рождению, но все-таки довольно невысокого статуса. Поэтому ее, бывало, обижали. Раньше. До того, как среди местной ребятни стала верховодить Афина, которую слушались даже ребята на 3-5 лет старше ее. Императорская кровь и умение повелевать, северная кровь и умение драться — добрая смесь. Достойная хорошего вождя. Ну, девчонка, правда». но это у диких имперцев женщина почему-то считается ниже мужчины по статусу, а среди северян хватает хороших женщин-сатрапов и просто разных вождей. Но если дело Ханны касалось не просто детских шалостей, а куда более серьезных приставаний, с этим следовало разобраться по всей строгости. Подобного в своем остроге комендант Троршим не терпело совершенно. «Вообще-то ему было не четырнадцать, а даже пятнадцать», Послышалась от двери. «Прибыл вместе с группой новичков вербоваться в армию. Только не думаю, что империи нужны бойцы, которых может заломать десятилетняя девочка». «Сир Кастер!» Пелам уважительно поднялась с места, отдавая воинское приветствие. «Дядя!» — радостно воскликнула Афина и была тут же крепко ухвачена за ухо. «Ай!» «Опять дисциплину нарушаете, ваше высочество!» — поинтересовался Кастер. «Так было надо!» — отрезала девочка, кстати, не выказывающая особого огорчения от того, что ее схватили за ухо. Привыкла уже. Да и такие пустяки, как легкая боль, Афина научилась терпеть уже давно. Высокий, с легкой проседью в волосах и темно-карими глазами, Кастер до сих пор считался одним из первых мечей империи, с которым и молодые бойцы поостереглись бы столкнуться. Хотя и разменял уже пятый десяток лет. Не говоря уже о том, что он был одним из самых лучших полководцев Нового Рима. В отставке, разумеется. Но полководец в чине майор Легата в отставке пребывает ровно до того момента, пока в нем не возникает потребность. Да и какая тут отставка, если он до сих пор фактически на службе? Иначе воспитание и охрану целой имперской принцессы расценить нельзя. Однако официально все-таки да, отставка. Почетное, разумеется, хотя при заслугах Сира Кастера титул всего лишь барона выглядел почти что смехотворно. Однако Пилам знала, что большую часть своего пенсиона майор Легат взял деньгами, и именно на эти деньги перестраивает Ориенталь из старого пограничного острога в нормальный укрепленный город и наполняет его арсеналы огромным количеством превосходного оружия и доспехов для дружины. Формально своей. Де-факто дружины принцессы Афины. «Так было надо!» — проворчал Кастор, закручивая народное ухо посильнее, однако Афина даже не пикнула. «Грязнющая-то! Ну-ка, марш мыться! И не показывайся мне на глаза, пока не приведешь себя в надлежащий вид!» Два раза Афине повторять это было не надо, поэтому она буквально испарилась, не забыв утащить с собой скромно молчавшую в уголке Хелен. Кастер хмыкнул и уселся в свободное кресло около письменного стола пилам. «Сир, она, правда, делала парня в полтора раза старше себя?» Не удержалась от вопроса орка. «Уделала», — кивнул имперец. «Да, но не кулаками же?» «Нет, конечно». Зарядила ему между ног, сняла с плетня чей-то глиняный горшок и разбила его пустую голову. а потом выломала из того же плетня палку и довольно недурно орудовала ею, если верить словам Грига. усмехнулся Кастер. «А и по делам. Молоденький дурачок решил, что вне родного села может строить из себя невесть кого». «Так что, Сир, может, пора бы уже направить ее высочество тренироваться с прочей молодежью?» «Да я тоже думаю, что уже пора. Дальше затягивать, только вредить». Невесело усмехнулся майор-легат. «А чего вы медлили-то, сир?» Напрямик рубанула орка. «Не поверишь пилам. Воображал, что смогу воспитать из нее нормальную принцессу. Балы, платья, поэзия там всякая, мать ее, так!» Орченко попыталась сохранить серьезное выражение лица, но стала давиться смехом и издавать, мягко говоря, странные звуки. «Чего ржешь, морда?» Это, можно сказать, моя мечта была. Трех сыновей в перерывах между походами вырастил, а хотелось еще, чтобы дочь была. А как мне его величество наказало Фину охранять и беречь? Так и подумал, во, все-таки сбылась мечта старого дура. Да хорош уже ржать над старшим позванию. званию. Виновата, сир. Пилам приняла максимально серьезный вид, но не удержалась и еще раз хрюкнула от смеха. Совсем виновата, сир. «Ну, вы ж как маленький, ей крольму. У девочки пополам императорской и северной крови, а вы из нее какую-то простушку столичную думали сделать. Ей, так сказать, на роду написано армии в походы водить и города на копье брать. Если девчонки станут воевать, то это будет значить, что либо они стали чересчур мужланисты, Либо мужики в конец обабились. Буркнул Кастер, принюхиваясь. «Опять чай? Налей лучше вина». «На службе не положено, сир», — улыбнулась пилам. «А насчет того, что война — не женское дело, это все ваши варварские предрассудки. Как ее бишь? Во! Дискриминация! И вообще, хочешь равных прав с мужчинами, так и изволь соответствовать». «Еще не хватало, чтобы на старости лет меня всякие полуграмотные арчанки поучали». «Предки полуграмотные арчанки уже две тысячи лет назад служили в карауле смерти. Внук безродного землепашца». «Вот ж старая язва!» — рассмеялся Кастор. «Договоришься сейчас и назначу лично тебя, наставницей принцессы!» Взаимные пикировки без посторонних глаз давно стали их спилам развлечением — Все-таки знали они друг друга уже не первый десяток лет и были добрыми друзьями. «А что? Я завсегда!» — с готовностью ответила Пилам. «Дело-то хорошее и почетное. Так, значит, не возвращают ее в столицу?» «Не сегодня. Не через год и не через два», — слегка прищурился Кастер. «Его Величество все еще гневается, опасается. Брось, Пелам, ты же знаешь, зачем весь этот спектакль». «Знаю», — кивнула Орка, — «и значит, мы продолжим это представление». «Продолжим». «И сколько потребуется его продолжать?» «Столько, сколько потребуется. Хотя бы и до самого восхода Алой Звезды».